Глава шестая «Она это сделала!» Королева Шипов смогла всех удивить. Опять и перевернула заведомо проигрышную ситуацию. Что за чудный туз в рукаве она прятала все это время? С таким лидером у друидов есть все шансы стать классом номер один!» Не умолкал комментатор. Да и трибуны ревели, кто от радости, кто от гнева. уловка сработала Кай определенно не был в курсе такого финта ушами и лишившись магии огня сдался за минуту это мало кому понравилось ставили то в основном на него зато немного голосой хор фанатов королевы перекричал всех один к пяти поднять вот это удача я же не был уверен в своей задумке на все сто Так что поставил чисто символические две сотни. То, что получил за Серегу. Конкретно на плаще воды мы этот финт не пробовали. Уровня не хватило. Только на плаще света, который выключает некоторых мелких демонических боссов. А вот финал Джулия таки слила. Против стража камня высокого уровня лично я ничего читерского не знал. Как и она. Тут молчание не поможет. Хоть и держалась королева до последнего, но не смогла передавить. Что в игре, что в реале, стальной гигант воевал от защиты. И очень удачно, стоит заметить. Руками и ногами Джулия отрабатывала, как всегда, великолепно. Но ее мастерства оказалось недостаточно. Не удивлюсь, если у здоровяка... Кибергизация впритык дозволенных 30%. Нормальный человек так долго стоять под градом ударов не сможет. Такой исход был более чем ожидаемым и понятным любому думающему человеку. Именно к таким себя причислял и я. Так что в кассу за второй награды я пошел даже не дождавшись финального гонга. Не очень довольный проигрышем друидки, но что поделать? Несмотря на этот меркантильный поступок, хотелось еще раз увидеть королеву, взять автограф, подбодрить. Признаю, фанат. Но толпа собралась такая, что не пробиться. Вернее, очередь не отстоять. Написать пару теплых слов в игре тоже не вышло. Запрос на дружбу она не подтвердила. Итого, с кучей впечатлений за день и подросшей цифры на счету, я отправился домой. Разбираться, что да как и делать выводы, буду позже. Сейчас же хотелось только спать. Дэн, вставай, давай, опаздываем! Сквозь стук в дверь услышал голос Сереги. Так и неужели этот день настал, когда я проспал важное событие настолько, что друг пришел будить меня домой? Встаю. Так, какого лешего? Еще пять часов до чека. Мгновенно проверил я время. И на всякий случай дату. Был уже случай, когда я день проспал после двадцатичасового марафона. Давно это было. Еще на десятом уровне перса. Ты с ней виделся? С королевой шипов? Накинулся на меня друг с порога. Что? Ты с какого перепугу это решил? И мы не опаздываем, правда? Не, все окей. Выдыхай. Пойми, ты бы по-другому не открыл... Улыбнулся мой лучший друг и с порога побежал на кухню. А догадался просто. «Спалился ты, парнишка, спалился!» Налил он себе в чашку готовый кофе. Я хоть и бедный студент, но купить умную кофеварку денег хватило. А затем настроить, делать напиток сразу, как встаю с кровати, смог без проблем. Нет, нет утра хуже, что начинается с плохого кофе. Только мы с тобой знаем эту фишку с плащиком. Ты и я все. Фиг, кто догадается экипировать защитную амуницию вместе с бола. Улыбался еще шире Серега, делая первый глоток черной жидкости. Морда мне оставь. Фыркнул на него и отобрал заварник. Увы, было поздно. Все выверено четко на одну чашку. Придется ждать, пока еще одна готовится. Ладно. Это я ей сдал фишку, признался и стал засыпать зерна кофе из пачки. И воды долить нужно, как назло, все закончилось. И как, красивая она, о чем говорили? А что о себе рассказала? Накинул Серега. Ничего такого, и не рассмотрел я ее. В повязке застал, перед самым выходом на арену. Немного приврал я. Эпизод с массажем лучше не вспоминать вообще. По-любому не так поймет. но ее данные игровые получил...» «Ну, конечно. Как бы ей свой плащ отдал...» Улыбнулся во все зубы. «С тобой не поделюсь. За зноби своей написывай». «Ой, больно нужно. Она ведь не жнец душ. Вот был бы у тебя контакт топового жреца тьмы...» Мечтательно обратил лицо вверх серый, допивая кофе. «А с королевой сам развлекайся». Увы, заявку в друзей не подтвердила до сих пор. «Ты даже <смех>, <смех> не во френд-зоне!» — рассмеялся Серега. Махнув на него рукой, я пошел в ванную за зубной щеткой. Вообще, я планировала еще часа два поспать. И так вчера поздно вернулся, но этот гад испортил все планы. «Что? Не смотри на меня так!» Уже залез он в холодильник и уплетал бутерброд с сыром и огурцом. — Да, я не мог потерпеть. Как только посмотрел в записи бой, так сразу к тебе. Хоть даже позавтракать толком не успел. — Ты мне еду оставь, — попытался отобрать второй бутер, но друг оказался проворнее. — Иди умывайся, все остальное делай, а я тебе сварганю и хлебушек с колбаской, и яишенку. — Даже не так, омлет чемпиона. — Перец есть? — В морозилке. — И спаржу докинь. — С грибами. Ты такой добрый, потому что половину себе планируешь отхватить. Ну, есть такое дело. Все, да фай. Начал он разбивать яйца с остатками бутера во рту. Прогоняя остатки сна контрастным душем, я начал прикидывать, с кем нам предстоит встретиться сегодня вечером. Несколько знакомых лиц вчера видел среди зрителей. Да, маскировка, да, скрытие не только реального имени, а и Ника, но бойцы со временем понимали, кто есть кто. Особенно если пересекались на рейдах. Уверен, и под меня тактику продумывают. Да и на официальной части я дал себя изучить как новичкам, так и опытным ориенщикам. «Завтрак победителя всех турниров и покорителя девичьих сердец готов! Налетай, а то скоро сам все съем!» — кричал Серега с кухни, пока я досушивал голову. «Тебя дома, родители, от холодильника!» палками отгоняют. Как говорит отец, мужчина растущий организм, даже нить бы растет вверх, после вширь. И ты решил опровергнуть его слова и расти во все стороны одновременно? Короче, слушай. Из тех, кого вчера приметил, мы всех пройти должны. Просто не будет. И Кимы и Смиты, и вольные рекрутеры постарались и нагнали народу. Главное, нам с тобой не волноваться, начал я чашки долгожданного кофе. Согласен, уверен, все у нас получится. Закончив с едой, мы собрали мою сумку с экипом и отправились на турнир. Серый же свои вещи оставил в одной из камер хранения еще вчера. Надо было и самому так сделать. Да замешкался под конец длинного дня. Первым делом по приезде мы пошли изучать турнирную таблицу, чтобы продумать тактику под конкретные бои. Знакомых ников оказалось больше половины. И тут явно уже не было подтасовки в распределении. В первом бою встречались как равные по силе игроки, так и аутсайдеры против явных фаворитов. Также арену разделили на несколько участков для проведения параллельных боев. Сегодня собралось аж 64 участника, что для подобного формата невероятно много. Впрочем, в этой лиге больше всего людей. И это моя проблема, что привык к сражениям в шестнадцать человек максимум. Первые два круга вплоть до одной шестнадцатой по пять минут. С одной восьмой до одной четвертой бои по десять. Полуфинал и финал по двадцать минут максимум. Также по этапам будет увеличиваться и размер поля боя. Крутили оповещения по громкоговорителям. Я с таким уже встречался, и ничего хорошего мне это не сулило. Яростное начало, где особо рьяные новички будут давить грубой силой. Если и не пробьются, то вымотают изрядно. — Смотри, как нас раскидало! — первым озвучил свои мысли Серега. — Да, если и встретимся, то в полуфинале. — Ой, мне бы в первом бою не вылететь. Я рассчитываю на нормальные призовые, а не оплату обратного проезда на метро. И, в общем-то, этого достаточно. Эй. что за пессимизм не знаю кто твой противник но уверен ты с ним справишься не забывай про работу ногами решил хоть как то подбодрить друга сам не забывай фыркнул он смешно вздернув нос особенно бить никто не ожидает от друида подножки игровых атак на ноги нету класса типа у пристав есть ладно пошли экипироваться и в лобби я все нужные скрины сделал Будем думать. Первый бой я запомню надолго. Во-первых, все закончилось очень быстро. Слишком быстро, как по мне. Во-вторых, как этого парня вообще выпустили на арену? То, что он взял 32-й уровень, еще ладно. Но это было явно его первый бой в таком формате. «Это не игровое сражение, тут дерутся всерьез», — сказали ему. «Вот и полез с кулаками и только». ни защиты классовой на себя не скастовал, ни огнешером не додумался на удачу бахнуть, пока бежал. Я, признаться, не понял, чего он добивался. Сам на себя, по стандарту, все баф накинул, отбиваясь одной рукой. И только после полез давать сдачи, словно у меня был выбор. Впрочем, атака была настолько прямолинейна и незамысловато, что справиться с ней не составило труда. Во время очередного наскока готовые для удара кулаки я успел перехватить, свести в точку слева, самому уйти вправо, небольшая подножка, и противник летит на пол, даже проще, чем на тренировках в секции. И пока этот наивный маг поднимался, я успел расстрелять его в спину шипами. Кинутая перед этим ловушка ползучего терновника в ноги добила этого странного огневика. Бой оказался слишком глупым и простым, зато второе сражение. «Какая встреча! Громбой!» — широко улыбнулся при виде старого знакомого. Впрочем, из-за маски он не увидел выражения моего лица. «Серний даже не думал, что встретимся так быстро. Готов, что приласкаю удары молота? Так ты только начал прокачку огня. кто то в прошлый раз всего пару заклинаний использовал». «Все-таки стража?» «Да, подражатель королевы. Я самый обычный лавовый страж». Снисходительно ответил он и развел руками, делая вид, что извиняется. Решил, что у него преимущество из-за класса, наивный парнишка. «Начали!» — услышали мы крик судьи одновременно с гонгом. С места я полетел в сторону грома, выпуская шип. Попасть даже не надеялся, знал, что увернется. Рефлекса у того бойцовские, на что и был расчет. Зато не успеет накинуть на себя покров камня свой сильнейший баф. Добравшись до парня в три прыжка, я провел серию ударов кулаками все с той же целью не позволить скастовать на себя защиту. Быстрые резкие тычки, пусть и не очень сильные, главное не дать перехватить руки и сделать то же, что я с прошлым противником. Странно, наверное, видеть. Как я иду по тому же пути, но если мы начнем тягаться в массе игровых классов, наверняка проиграю. Врать самому себе не буду, моя раскачка станет весомой чуть позже. Зато у древесного друида, в отличие от большинства стражей, были слабые усиления скастом за доли секунды. Отвлекая грома своим танцем, я не забывал их использовать. И вот каждое пятое попадание навешивает ивовый росток. вытягивающей жизни раз в три секунды. Смешные для нашего уровня шесть хитпоинтов в долгосрочной перспективе покажут себя. Громбой, несмотря на свою внешность, не был тупым увольнем. Быстро осознав, что я не дам время на мощные заклинания, он и сам стал откидываться флешками. В ветке огня таких хватало. Тоже проходных и не прокаченных, как у меня. но все еще делающих хоть что-то. Посмотрите на этих парней. С первых секунд мясорубка. Такое впечатление, что они забыли о магических способностях. Но не заблуждайтесь. Терни не дает Громбою использовать свои бафы и призвать молот. Хоть и сам отказался от коры. Громбою остается держать удар и ждать удачного момента для хорошего ответа. Посмотрите на это. Краем уха... Вырвал я из шума стадиона описание боя. Да, новичкам в игре без пояснений наша схватка покажется всего лишь одной из дворовых потасовок, а не сражением толковых магов. Гром решил не ждать. Закрыв лицо руками, он тараном пошел напролом. Я еле успел среагировать, но так и не смог увернуться от захвата. Покрутив, Гром швырнул меня подальше и тут же начал кастовать свою броню. «Разумно. Рискованно и более чем оправдано. Хотя я бы на его месте начал с великого оглушения. Впрочем, к такому ходу события я морально готовился с начала боя. Перекатом встал на ноги, ловушку ему в ноги пускать шип за шипом, медленно отходя назад. Он слишком зациклился на своих потенциально сильных сторонах, за что и поплатился. К тому моменту, как мы вновь сойдемся в рукопашный... У Грома от силы половина жизни и останется. Броня уже не спасет. Мелкие заклинания и невероятная скорость терния сделали свое дело. Крепкий и выносливый Кромбой с половиной хитпоинтов уже не так твердо стоит на ногах. Только не спешите сбрасывать нашего стража со счетов. За что мы его любим, так это за невероятные камбэки. Продолжал комментатор. — А меня, значит, никто не любит? Эх, придется побеждать всем на зло. Иди сюда! — прошепел Гром. Похоже, пару раз я зарядил ему в голову, выбив крит и замедлив каст мини-станом. Ну все. Чисто игровыми методами ему не победить. — Не пойду! Убери от меня руки, извращенец! Не успел я увернуться от еще одного захвата. Взорванный перед глазами огнешар даже сквозь прикрученную прозрачность дополнительной реальности ослепил на долю секунды. «Так и знал, что ты по мальчикам!» — продолжил морально издеваться над Громом. «Я, признаться, ни на что не рассчитывал, подначивая парня. Уж не на то, что задену некую струну его души. Да сам ты извращенец! А Нравится, что зажимаю?» — взбесился Гром и швырнул меня в сторону. В этот раз я приземлился удачнее и дал под ноги ловушку чуть ли не в полете. Если мгновенно не опомнится и не вернется к рукопашной, то проиграет. — Магмовый молот! — выкрикнул Громбой, материализуя в руках оружие. — Ой, дурак! На такой тупой развод опопался! Атаковал он отчаянный, даже разок попал, но за оставшееся время так со мной ничего сделать и не успел. Более того, это мне не хватило пару секунд до конца боя, чтобы нанести финальный удар. И вновь я вышел победителем, развел руками, когда судья растащил нас по сторонам от себя. Да пошел ты! Не заводись, а главное, не ведись на провокации. Сам разберусь, аж дернул гром головой, разворачиваясь в сторону своего выхода. Угрожать не стал, надеюсь, сойдемся вновь, не скоро. А то еще одного поражения не выдержит. и таки найдет меня в реале. И без него забот хватает. Давайте еще раз поблагодарим бойцов за это прекрасное шоу. Сегодня победил Терни! Но будет ли так же в следующий раз, когда эти двое встретятся? Лично я очень сомневаюсь. — А, слышу, вы рады этой новости? — развлекал публику ведущий, пока мы освобождали площадку. В конце этого сезона ждет сюрприз для зрителей и бойцов. Турнир реваншей. Вы не ослышались. Голосуйте за самые интересные бои, чтобы вновь увидеть, как покажут себя бойцы через три месяца. От этого сюрприза я даже остановился на месте. Если с громом я еще раз с удовольствием сойдусь, то некоторые другие приглашения хотелось бы проигнорировать. Есть и в моей карьере бойца несколько противников, которых я все никак не могу превзойти. Молодчинка и ногами хорошо работал. Услышал я женский голос сверху со знакомым акцентом. Откуда же послышалось? С трибун, над входом, в свою раздевалку. Джулия, сто процентов, это была она. Я даже отпрыгнул назад, чтобы ее увидеть, но девушка исчезла в толпе зрителей. Что ей тут делать? Пришла меня поддержать? «С чего бы? И как она узнала, что это я? Хотя сам же вчера свой ник сдал, О, побежали мысли не туда. Нельзя отвлекаться на ерунду. Вначале до полуфинала дойти нужно. Правда, френд-лист проверю. Приняла заявку».